Трамп Тауэр История с Трамп началась еще в 1971 году, когда Дональд поселился на Манхэттене. Совершая регулярные ознакомительные пешие прогулки по району, он заметил одиннадцатиэтажное здание на пересечении 5-я авеню и 57-й улицы. Самым ценным в нем было местоположение. В наиболее оживленной части Манхэттена, но кроме того земельный участок, на котором стояло здание, был необыкновенно велик. Дональд считал, что благодаря такому сочетанию это самый ценный кусок недвижимости в Нью-Йорке. Именно здесь, в самом лучшем, самом престижном районе города, можно было бы построить по-настоящему грандиозное сооружение. В здании находился магазин под названием «Бонви Теллер». Он принадлежал компании «Дженеско», основанной в конце 1950-х годов джентльменом по имени У. Максей Джармен, который сумел превратить ее в преуспевающий конгломерат фирм. Максей начинал свой бизнес с одной компании по пошиву обуви. Вскоре он стал скупать другие обувные компании, затем распространил свой бизнес на розничную торговлю, постепенно приобретая магазины Тиффани, Генри Бендл и Бонви Теллер. Позже, в середине 1970-х годов, В компании разгорелась нешуточная борьба между Максеем и его сыном Франклином. Оба были сильными личностями, собственными идеями, и оба стремились к полному контролю над компанией. Их противостояние достигло такого накала, что на общем собрании акционеров дело дошло до драки между отцом и сыном. Дональда удивляла такая борьба, потому что он, как мы знаем, всегда был очень близок со своим отцом. В итоге младший джермен победил старшего, тем самым вытеснив его из бизнеса. Именно с Франклином Дональд в 1975 году начал вести переговоры по поводу покупки Бонвид Это был выход на большую арену, но Дональд чувствовал, что пока еще не может похвастаться серьезными достижениями. В это же время, напомним, параллельно продолжалась борьба за Гран-Хаят и за Конгресс-центр «Дела стабильной весели на мертвой точке». После переговоров с Франклином Дональд отправился в банк Chase Manhattan Bank, так что считал, что это именно то место, где он сможет получить 25 миллионов долларов, необходимых для покупки Бон bon Виттеллер. Дональд рассказал представителю банка, что хочет выкупить здание Бон bon Виттеллер и право аренды земельного участка, на котором оно расположено. Срок аренды истекал через 29 лет. На месте старого здания Трамп намеревался построить небоскреб, Дональду незамедлительно дали ответ, что ничего не получится, пока он не станет собственником земли, поскольку оставшегося на данный момент срока аренды не хватит, чтобы оправдать риски подобной сделки. Иными словами, банк отказывался дать деньги на покупку недвижимости, поскольку земля, на которой она находилась через 29 лет, то есть после окончания срока аренды, могла бы перейти в собственность владельца земельного участка вместе со всем, что Дональд бы на нем построил. У Дональда сразу же возникла идея не строить небоскреб, а переделать с минимальными расходами существующее здание. Тогда бы магазин остался на первом этаже, а остальные этажи были бы переделаны под офисные помещения. В таком случае прибыль была бы невелика, всего в 125 тысяч долларов в год. Но если рассчитывать на быстрое погашение кредита, почти за 30 лет можно было бы получить неплохую прибыль. Банк, однако, такие доводы не убедили стратегия была изменена. Дональд продолжал гнуть свою линию в переговорах с банком. Третьим предложением было бы купить не только здание с правом аренды земельного участка, но и сам участок. Тогда бы он смог построить на нем огромное здание, не рискуя лишиться его, когда окончится срок аренды земли. Банку данная перспектива развития событий нравилась, да и собственником земли являлась компания Equitable Life Assurance Society, с которой у Дональда были хорошие отношения. Именно эта организация согласилась вложить крупные средства в строительство отеля Grand Hyatt. Там на стройке дела шли прекрасно, и все были безмерно довольны этой сделкой. Следующим шагом была встреча с главой Equitable Life Assurance Society Джорджем Пикоком. Она состоялась в сентябре 1978 года, спустя месяц после того, как Дональд получил ответ от банка. Дональд рассказал Джорджу, что намерен купить банвит, который стоит на земле, арендованной у его компании, и готов предложить ему очень выгодное для всех сотрудничество. Джордж в целом был готов к сделке. Единственное, в чем он несколько сомневался, так это в том, удастся ли получить все зональные разрешения, необходимые для строительства небоскреба. В то же время, на примере перестройки Коммодора, он уже имел возможность убедиться, что у Дональда и это получится. В итоге Дональд смог договориться с двумя компаниями – Банвит и Эквайтабл. Оставалась еще третья компания – Тиффани. Кроме того, нужно было получить разрешение на зональное пространство вокруг будущего небоскреба. Владельцем компании Тиффани был Уолтер Ховинг. Он прославился не только легендарным мастерством в сфере розничной торговли, но и своим переменчивым, сложным, строптивым характером. Дональд восхищался Ховингом. За что тот не брался, все приносило огромный доход. Какими бы магазинами он не управлял, все становилось самым лучшим. И Лорд, и Тейлор, и Банвид, и Тиффани. При встрече с ним Дональд решил придерживаться своей обычной тактики – прямоты. К этому времени архитектор Дер Скат уже сделал масштабный макет здания, который Дональд задумал построить на пятой авеню, а также альтернативный макет на случай, если не выйдет получить права на использование воздушного пространства над Тиффани. Дональд начал с тщательно подготовленного делового предложения. «Я хотел бы купить права на использование воздушного пространства над магазином Тиффани, что позволит мне построить вот это прекрасное здание, которое вам обязательно понравится». Если вы продадите мне эти права, Тиффани навеки сохранит выгодность своего теперешнего отличного положения. Никто и никогда не сможет построить рядом с этим зданием ничего такого, что могло бы заслонить его и сделать менее заметным. Далее он указал Ховингу еще одну причину, по которой тому выгодно продать эти права, а именно необходимость соблюдения технических требований градостроительного законодательства Нью-Йорка об обозначении гранит земельного участка. В случае, если Ховинг откажется, придется окаймить небоскреб рядом мелких забранных решеткой окошек, чтобы на высоте 50-ти слишком этажей над зданием Тиффани будет выглядеть просто ужасно. А если согласиться, не придется соблюдать это правило, и Дональд получит возможность облицевать здание панорамными зеркальными панелями, в которых будет отражаться здание Тиффани. Демонстрируя Ховингу оба макета, красивого, величественного здания будущего Трамп Тауэр и сделанного специально для устрашения Ховинга варианта здания с зарешеченными окошками, Дональд сказал «Предлагаю вам 5 миллионов долларов за то, чтобы навсегда сохранить Тиффани. А взамен вы продадите мне нечто нематериальное – права на воздушное пространство над вашим зданием, которое вы все равно никогда не будете использовать». Ховинг вот уже почти четверть века руководил магазином Тиффани, именно он превратил его в процветающий престижный бизнес. Не было секретом, что он очень гордится своим детищем, поэтому Дональд намеренно апеллировал к его личной профессиональной гордости. Это сработало. ковинг одобрил предложение. «Послушайте, молодой человек», — сказал он. «Я согласен заключить сделку на предложенных вами условиях». «Очень надеюсь, что вы хорошо сделаете свое дело, и я смогу гордиться результатом. Однако у нас есть одна небольшая проблема. Мы с женой собираемся на месяц уехать, и до отъезда у меня не будет времени заниматься всем этим, так что ждите, пока я вернусь». Дональд занервничал. «Ну, мистер Ховинг, это не маленькая, а очень большая проблема». Ведь именно на этом строятся все мои расчеты. Только имея права на воздушное пространство на Тиффани, я смогу оформить зональное разрешение на то здание, которое задумал возвести. А вдруг потом, когда я уже решу проблему зонирования и буду делать архитектурный проект, вы по каким-либо причинам измените свое решение? Тогда вся моя работа пойдет на смарку. Волтер Ховинг удивленно переспросил. «Вы, юноша, может быть, чего-нибудь недопоняли?» «Я дал свое согласие на сделку. Мы скрепили ее рукопожатием. Чего же вы еще хотите?» Дональд впервые столкнулся с человеком, для которого устная договоренность имела такую же ценность, как и заключенный контракт. Простое рукопожатие привело его в некое недоумение. Но таким был Ховинг, благородным джентльменом, всегда держащим свое слово. По не совсем благоприятному втечению обстоятельств компания Филипп Моррис смогла приобрести права на воздушное пространство над вокзалом Гранд Централ еще до возвращения Ховинга и заплатила за него гораздо больше, чем Дональд предложил Уолтеру. Затем в том же месяце последовало еще несколько аналогичных сделок, причем по запредельно высоким ценам. Оно и понятно. Рынок недвижимости Нью-Йорка восстанавливался после кризиса и цены росли, причем весьма быстрыми темпами. Дональд встретился с Ховингом через несколько дней после его возвращения, чтобы обсудить некоторые детали договора. Действительно, двое управляющих Ховинга стали пытаться отговорить его от выполнения обговоренных условий, указывая на новую конъюнктуру рынка. Это сильно расстроило Дональда, но Ховинга это огорчило еще больше. Даже рассердило. «Джентльмены!» – отчеканил он. «Месяц назад мы с этим молодым человеком скрепили нашу договоренность рукопожатиями. Я дал слово». Когда я даю слово, это значит, что сделка заключена, хороша она или плоха. Я всегда верен своему обещанию и надеюсь, что мне не придется снова объяснять вам это. На этом инцидент был исчерпан. Позже оказалось, что Ховинг проявил еще больше порядочности. В тот же период он вел переговоры о продаже Тиффани корпорации Avon, причем это была куда более крупная сделка. Они предложили настолько огромную сумму, что Ховинг сразу принял их предложение. Вместе с тем одним из выдвинутых у Эйвен условий был отказ от продажи прав на воздушное пространство над Тиффани Трампу. Но Ховинг был тверд, как скала. Представителям Эйвен было сказано, что если у них возникли проблемы с этими правами, они и вовсе не должны покупать Тиффани. В ответ Эйвен быстро отказались от своего требования, сделка состоялась. Сделка с Дональдом шла своим чередом. Уолтер Ховинг был абсолютно порядочным, благородным человеком. Возможно, именно это помогло ему стать великолепным мастером розничной торговли, и именно поэтому после него Тиффани уже никогда не был тем элегантным магазином, каким был при Ховинге. В своем магазине Ховинг проводил политику особого благоприятствования важным клиентам. Любой из них мог прийти, выбрать понравившуюся вещь, расписаться, И забрать ее. А потом ему присылали счет. Это было очень просто, удобно и элегантно. Но как только Тиффани перешел во владение корпорации Эйвен, ее многочисленные счетоводы тут же ввели новую политику. Они выпустили маленькие голубенькие пластиковые кредитные карточки Тиффани, что в принципе было не так уж и глупо. Но потом вдруг оказалось, что самые важные клиенты магазина тоже должны их использовать как простые покупатели это было уже не просто глупо, самоубийственно. Лучшие клиенты всегда должны чувствовать свое исключительное положение. Поэтому очень скоро Ховинг, который поначалу согласился остаться в Тиффани в качестве внештатного консультанта, почувствовал, что с него достаточно и навсегда покинул компанию. Это еще больше ухудшило ситуацию. Пока Ховинг управлял магазином, возле него никогда не было всяких лоточников и уличных продавцов дешевой бижутерии и поддельных часов, которые мешают прохожим, создают суету и портят своим видом пятую авеню. Если Уолтер Ховинг замечал очередного торговца, пытавшегося разместиться около магазина, он немедленно вызывал охрану, чтобы выдворить его, и всегда при этом громко возмущался. «Да как вы могли допустить такое?» Через минуту около магазина уже не было этой нежелательной публики. Но как только Ховинг ушел, на улице вдоль фасада магазина немедленно разместились десяток лоточников и ларечников, да так там и остались. Дональд извлек урок из примера Уолтера Ховинга. Как только Трамп Таувер была построена, он сразу же нанял солидную охрану, которая неизменно следила за тем, чтобы улица перед фасадом здания была свободной и чтобы никакие уличные торговцы не нарушали ее вид. Право на воздушное пространство над тифани не являлось последним разрешением, которое было нужно получить. Предстояло заполучить еще один небольшой кусочек земли, который арендовал Банвид, прямо рядом с Тиффани, вдоль 57-й улицы. Он был маленьким, всего 4000 квадратных футов, но имел огромное значение для задуманного проекта. Дело в том, что по градостроительному законодательству за каждым строением должно быть не менее 30 футов свободного пространства, чтобы обеспечить освещенность и свободную циркуляцию воздуха, а также для того, чтобы ничто не загораживало окон здания. Причем по законодательству площадь расположенного на участке здания зависит от площади участка. Иными словами, без этого небольшого куска земли пришлось бы строить не такое большое здание, как рассчитывал Дональд что испортило бы всю идею проекта. Этот участок принадлежал человеку по имени Леонард Кэндл. При покупке права аренды участка под застройку к Дональду переходил контроль и над этим кусочком. Но опять же продолжительность срока аренды была менее 29 лет. А кроме того, в договоре аренды содержались положения, которые делали невозможным любое изменение, предписанного зонированием целевого характера застройки. По счастью, Леонард Кенделл был таким же порядочным и честным человеком, как Волтер Ховинг. Он начинал свою деятельность в сфере недвижимости, скупая в 1930-е и 40-е годы жилые дома в Бронксе. Но в отличие от других мелких землевладельцев, он решил избавиться от них, когда власти начали вводить регулирование арендной платы. Он распродал весь этот жилой фонд, и направил свои усилия на покупку земельных участков под зданиями на правах аренды. По мере развития рынка цены росли, Кендал превратился в очень состоятельного человека и при этом не имел головной боли, связанной с управлением самими домами, стоявшими на его земле. Жизнь подтвердила его прозорливость насчет последствий регулирования арендной платы. Многие владельцы недвижимости в Бронксе вскоре окончательно разорились. Как мы знаем, одной из главных причин, по которой Дональд переехал из Бруклина, выйдя из отцовского бизнеса, как раз и было стремление избежать контроля над арендной платой. Поэтому Леонард быстро проникся симпатией к Дональду. Но при этом возникла неразрешимая проблема. Дело в том, что Леонард не продавал участок на 57-й улице, который был нужен Трампу. Причем не продавал он его не потому, что его не устраивала цена, Не потому, что он испытывал особую привязанность именно к этому участку, а потому, что вообще никогда ничего не продавал. Он руководствовался соображением и весьма разумным, что с течением времени цены на недвижимость в Нью-Йорке могут измениться только в одну сторону – в сторону повышения. После многочисленных милых бесед Леонард остался непреклонным в вопросе продажи нужного участка. Дональд не отчаивался. Однажды, просматривая контракт на право пользования воздушным пространством, он нашел в нем некое положение, дающее компании Тиффани право на покупку в течение определенного периода времени, прилежащего к ее здании участка Кэнделла. Это, по мнению Трампа, был подходящий рычаг давления, чтобы убедить Кэнделла заключить сделку. На очередной встрече с Уолтером Ховингом самым невинным видом Дональд спросил. «Послушайте, Уолтер». Вы ведь никогда не станете покупать этот кусочек земли Кэндалла вдоль 57-й улицы, правда? Не будете ли вы возражать, если мы включим в наш контракт право на его покупку?» Уолтер дал согласие. В контракт о покупке прав на воздушное пространство внесли соответствующее положение, после чего Дональд немедленно подал предложение о покупке участка. Сначала Леонард настаивал на том, что Трамп безосновательно использовал это положение, потому что право на покупку принадлежит Тиффани и не может быть передано третьей стороне. Не исключено, что здесь он был прав, но вполне возможно было и то, что у Трампа получилось бы отстоять это право в ходе судебной тяжбы. Трезво оценив эту возможность, Леонард был вынужден пойти на мировую. Контракт о взаимовыгодной сделке был составлен за 20 минут. Дональд соглашался отозвать предложение о покупке, а он, в свою очередь, давал согласие продлить право аренды участка до 100 лет. Этого срока было вполне достаточно, чтобы проект выглядел выгодным с точки зрения финансирования банками. Кроме того, Леонард также заново составил договор аренды, чтобы исключить возможность запрета городских властей на изменение целевого использования участка. И хотя Трамп соглашался платить несколько более высокую арендную плату, Ее размер все равно был довольно низким для такого превосходного места. Ударив по рукам, наши герои расстались весьма довольны друг другом. С тех пор Дональд Трамп с Леонардом Кендаллом стали друзьями. В начале 1986 года Леонард позвонил Дональду, чтобы сказать, что хочет передать 15-процентную долю участия во владении участком земли под отелем Ридс Карлтон на Централ Парк Саутт, одном из самых ценных участков семьи Кэндл. Кроме того, он намеревался передать Дональду контроль за распоряжением этим участком после истечения срока его аренды отелем, то есть примерно через 25 лет. Свой жест он объяснил тем, что хотел бы передать землю в руки человека, который наилучшим образом сумеет распорядиться ею к выгоде и пользе наследников Леонардо, которые после его кончины сохраняли за собой право владения ею. Дональд получил в долгосрочную аренду участок на 57-й улице к декабрю 1978 года и оказался в довольно щекотливом положении. Собрав воедино все фрагменты сделки, открывавший ему доступ к участку на 5-е авеню, причем умудрившись сохранить все свои приготовления в тайне он не имел все еще главного контракта с Дженеско на покупку здания магазина «Бон bon Уже настал следующий, 1979 год, а юристы все буксовали, согласовывая несколько последних пунктов соглашения с юристами Дженеско. По плану соглашения должно было быть подписано к февралю, но в середине января 1979 года среди бизнесменов, занимавшихся недвижимостью, стали распространяться слухи о том, что компания Дженеско намеревается заключить соглашение о продаже магазина Банвид. Как Дональд и предполагал, Дженеско тут же стали осаждать с альтернативными предложениями о покупке. Среди заинтересованных покупателей были и богатые арабские предприниматели, готовые отвалить за бонвит сумасшедшие деньги, заработанные на нефтяном буме. И Дженеско, естественно, попробовала дать задний ход с давно готовившейся Трампом сделкой. Несмотря на то, что соответствующее соглашение было почти готово, Трампу стало ясно, что юристы Джинеско постараются использовать малейшую лазейку, чтобы отменить подписание контракта. На стороне Дональда были сложности с Джинеско с кредиторами. Они буквально дышали ей в затылок, поэтому Джинеско не располагала временем для тяжб Замечательным утром 20 января 1979 года в офисе Трампа раздался телефонный звонок явно организованы провидением. Это был корреспондент New York Times Ди Ведемейер, который хотел выяснить, правда ли, что Дональд Трамп хочет заключить с Дженеско сделку на покупку магазина Бонвид. Bon Все еще искавшая способ отказаться от этой акции, компания Дженеско не дала Ведемейеру никакой информации. Дональд же решил пойти на хорошо просчитанный риск. С самого начала он хотел держать это дело в тайне до тех пор, пока у него не будет подписанного соглашения, поскольку не хотел провоцировать конкурсные торги. Но теперь все изменилось. С одной стороны, слухи о сделке вовсю циркулировали, с другой стороны, продавец искал способ отделаться от покупателей. Естественно, Дональд подтвердил Ведемейеру информацию о том, что достиг соглашения Дженеско на приобретение части ее собственности и добавил, что, поскольку собирается строить на месте Банвит новое здание, магазин, скорее всего, в течение ближайших месяцев будет закрыт. Делая этот ход, он пытался создать общественное давление на Джинеско, чтобы заставить компанию сдержать данное слово. Но вот чего он совсем не учел, так это побочные выгоды от своего хода. Не успела статья Ведемейра попасть в газету, как на следующее же утро толпы сотрудников магазина «Банвид» ринулись к Бертгарф гудман Сакс на Пятой Авеню и Блумингдейл искать работу. Так Банвид внезапно стал терять свои ключевые кадры, Управлять магазином было практически некому. Это был настоящий удар в спину терпящей бедствия Джинеско. И внезапно все проволочки со стороны ее юристов закончились. Не позже, чем через пять дней после выхода статьи, Ведемейра, Дональд и Джинеско подписали соглашение. Таким образом, отчаянное положение компании спасло висевшую на волоске сделку. Вскоре оказалось, что это самое бедственное положение может быть палкой двух концах. Дженнескка так отчаянно нуждалась в деньгах, они нужны были так срочно, что юристы компании настаивали на необычных условиях соглашения. Как правило, при заключении сделки на покупку объекта недвижимости, покупатель при подписании соглашения вносит 10% стоимости недвижимости в качестве задатка, а остальные 90 выплачиваются после ее завершения. Вместо этого Дженнескка требовала, чтобы Трамп сразу внёс 50% стоимости сделки, то есть 12,5 миллионов долларов, а другую половину – по ее завершении. Адвокаты советовали застройщику не соглашаться на это требование. Они мотивировали это тем, что компания Джинеско может быть объявлена банкротом еще до завершения сделки. Если это случится, то судья по делам мог пустить задаток на покрытие задолженности кредиторам компании. Так что со стороны Трампа согласие на это условие было бы, по мнению юристов, крайне неосмотрительным шагом. Дональд оценивал ситуацию совершенно иначе. Его не сильно прельщала необходимость сразу выложить 12,5 миллионов долларов, но в то же время он полагал, что чем больше денег отдаст Дженеско, тем больше долгов они смогут оплатить. А это на некоторое время позволит держать в узде особо рьяных кредиторов. Кроме того, такой риск был довольно краткосрочным, потому что в обоюдных интересах было как можно быстрее провернуть всю операцию. обычно при подобных сделках От подписания соглашения до ее завершения проходит не менее 6 месяцев, но удалось сделать это всего за 60 дней. Помимо этого, Дональд уже вложил в это дело много денег и времени. Еще в августе 1978 года, сразу после первой встречи с Джеком Хинниганом, Дональд стал разрабатывать планы освоения этого участка, а также начал переговоры с городскими властями о его целевом использовании, то есть о зонировании Далее Дональд назначил встречу архитектору возле здания Банвит. Архитектор тут же признал очевидность супервыгодного предложения участка и поинтересовался, что Дональд намеревается здесь возвести. Ответ был очевиден. Дональд хотел построить самое грандиозное здание во всем Нью-Йорке. С самого начала работы над проектом главным приоритетом был размер здания. Чем больше жилых апартаментов смог бы построить Трамп в таком великолепном месте – тем большую отдачу принесли бы вложенные средства. Более того, чем выше было бы здание, тем лучше мог бы быть вид из окон, и тем большую цену за квартиры можно было назначить. Некто Артур Дрекслер из Музея современного искусства как-то заметил. «Не москрёбы – это настоящие машины для печатания денег». Но если Дрекслер говорил так в осуждение, то Дональд рассматривал это как мощный стимул к действию. С самого начала – Все, с кем он обсуждал свой проект, довольно скептически относились к возможности получить одобрение городских властей на строительство огромного зеркального небоскреба на Пятой Авеню, сплошь застроенный старыми низенькими зданиями из кирпича и известняка. Но Дональд не принимал это всерьез, поскольку уже слышал нечто подобное, когда занимался строительством отеля «Гранд Хаят». Даже абстрагируясь от коммерческих соображений, он чувствовал, что очень высокое здание будет смотреться куда эффективнее, нежели небольшое. Потом, когда он на слушаниях в местных органах самоуправления кто-то из заседавших начинал говорить, что слишком высокое здание будет заслонять солнечный свет, Дерр немного в шутку и немного всерьез отвечал. «Если вы желаете много солнца, лучше переселитесь в Канзас». В здании выгодно было сделать офисные помещения. Считается, что офисное здание способствует увеличению интенсивности пешеходных потоков и уличного движения. Кроме того, застройщик может претендовать еще на один бонус, если предусмотреть создание общественной пешеходной зоны. Чего-то подобного крытой аркадий для прохода вдоль фасада здания. Второй бонус можно было бы получить, если предусмотреть торговые площади большего размера, чем он установлен в качестве минимального градостроительным законодательством. Наконец, Бонус можно было получить, если в пределах торговой зоны и пешеходной аркады было предусмотрено нечто вроде места для общественного отдыха. Стремясь получить все возможные бонусы, Дональд попросил архитектора спроектировать внутренний торговый пассаж «Атриум» с магазинами на нескольких уровнях. С предпринимательской точки зрения торговая галерея была идеей с долгосрочным прицелом. Дело в том, что встроенные торговые пассажи в то время были очень модными по всей стране, кроме Нью-Йорка. Известно, что типичный пригородный торговый центр представляет собой чистенькое, безопасное, контролируемое, почти стерильное торговое пространство. И именно поэтому многочисленным покупателям там очень комфортно и спокойно. «Нью-Йоркцы – люди крутой закалки», – иронично замечал Трамп как и любые другие жители большого города, хотят, чтобы им подавали уличную жизнь со всеми ее прелестями и опасностями. Они прекрасно обходятся услугами лоточников. Дональд, однако, рассчитывал, что даже если его торговый пассаж будет не столь же успешным, все равно бонус в виде права на дополнительные этажи с дорогими квартирами сторицей окупят все расходы. Вскоре все обернулось огромной удачей. Понадобилось немного активного привлечения самых известных розничных магазинов, и атриум превратился в нечто очень ценное – настоящий алмаз. На ранних стадиях работы над проектом все внимание Дональд старался сосредоточить на конструкции самого здания. Он хотел создать нечто эффектное, монументальное, запоминающееся. И при этом прекрасно понимал, что официальное разрешение на такое высокое здание реально получить, только имея какой-нибудь уникальный проект. Идея стандартной высотной коробки явно не прокатила бы у привередливых городских чиновников. Архитектор приступил к разработке дизайна. Сначала Дональд с архитектором хотели построить зеркальную башню на прямоугольной основе из известняка. Но потом они решили что это будет выглядеть не так красиво, как им хотелось бы. Затем была идея сделать три внешних лифта в стеклянных шахтах, но расчеты показывали, что они заберут слишком много внутренней полезной площади здания, которая нужна под апартаменты. Наконец, пришла идея здания в виде серии блоков, на шаг сдвигающихся вглубь улицы и ступенчато снижающихся до высоты стоящего рядом Тиффани. Дональд и Ивана, на тот момент жена Трампа, решили, что эта серия выступов даст возможность более органично вписать здание в окружающий городской ландшафт и сделает его совместимым с остальными постройками пятой й авеню. А кроме того, позволит избежать впечатления этакой громады, давлеющей над улицей. Другими словами, избежать того эффекта громоздкости, который присущ почти всем небоскребам мира. В результате верхние этажи здания были задуманы в виде семи последовательно смещенных блоков на манер зубцов пилы. Это давало возможность разместить окна на двадцати восьми гранях, похожих на развернутые под углом ступеньки лестницы. Было очевидно, что такая конструкция по сравнению с любым стандартным проектом заметно удорожит строительство, но столь же очевидны были и ее преимущества. С 28 гранями это было бы впечатляющее, сногсшибательное, выдающееся здание. Кроме того, такое множество сторон давало возможности сделать в каждой комнате как минимум по два окна, выходящих на разные стороны, что в конце концов также способствовало бы удорожанию апартаментов. Дональд считал, что создает лучший из всех миров. Это было не только очень впечатляющее здание, но и проект, суливший огромные коммерческие возможности. А чтобы поразить потенциальных покупателей и арендаторов, нужно было сочетание обоих этих элементов. За покупку бонвид и аренду земли, как уже говорилось, предстояло заплатить в общей сложности 25 миллионов долларов, которые Дональд должен был получить в качестве ипотечного кредита под 10%. В начале июня 1979 года Ада Луиза Хакстебл посетила офис Трампа. А 1 июля ее колонка «Взгляд архитектора» в разделе «Искусство и досуг» воскресного выпуска нью-йорк таймс была посвящена проекту строительства Trump Tower. Так предприниматель решил назвать этот небоскреб. Статья была заглавлена «Нью-Йоркский блокбастер превосходного дизайна». И этот заголовок гораздо больше способствовал получению зональных разрешений, чем все, что Дональд сделал когда-либо до этого. Завершалась заметка весьма лестными строками. «Сколько усилий, мастерства, души вложено в разработку проекта!» писала она и добавляла. «Это будет поистине прекрасное, впечатляющее здание». В октябре 1979 года комиссия городского планирования единогласно проголосовала за предоставление Трампу зональных разрешений. При этом фасад «Трамп Тауэр» По мнению членов комиссии, предпочтительнее было бы облицовать камнем, что более соответствовало бы общему архитектурному стилю других зданий пятой авеню. Но они не настаивали на своем мнении в свете того факта, что в проекте Трампа было предусмотрено необычайно многое для общественной пользы. Так что в конце концов было выработано соглашение, по которому здание уменьшалось на два этажа, то есть становилось 68-этажным, с огромным внутренним торговым пассажем, на шести уровнях. Таким образом, Трамп Тауэр стал на тот момент самым высоким жилым зданием в Нью-Йорке. И вот все соглашения о разрешении и договоренности были, наконец, получены. И дело стало за малым. Лишь построить не сам небоскреб. Это должно было стать весьма дорогостоящим мероприятием. Если высота постройки превышает определенный уровень, стоимость всех видов строительных и отделочных работ – от дополнительного закрепления несущих конструкций до проведения коммуникаций начинает расти чуть ли не в геометрической прогрессии. Но в то же время местоположение здания было настолько первоклассным, что можно было позволить любые, даже самые крупные затраты. При отличном выполнении работы за квартирой можно просить такие высокие цены, которые запросто смогут окупить все дополнительные расходы на строительство. В октябре 1980 года Chase Manhattan Bank предоставил средства для строительства Trump Tower. В качестве главного подрядчика Трамп пригласил компанию HRH Construction. Общий бюджет проекта с учетом приобретения земли, строительства накладных расходов, рекламы и акций по продвижению на рынок квартир, офисных и торговых площадей составил чуть более 200 миллионов долларов. Личным представителем осуществляющим общий надзор за строительством Дональд назначил Барбару Рес. В то время ей было 33 года, и до этого она работала на HRH Construction. Во время строительства отеля Гранд Хаят она была главным инженером. Дональду нравилось в Барбаре Рес то, что она никому не давала спуску, умела делать дело и допиваться своего. Из всего проекта здания прежде всего следует отметить панорамные виды, открывающиеся из окон на все четыре стороны Нью-Йорка. Квартиры начинались только с 14 этажа, а это значит, что они располагались намного выше всех окружающих зданий. Из них открывался прекрасный вид с северной стороны на центральный парк, с южной – на Статую Свободы, с восточной – на берега и стривер и с западной в направлении Гудзона. Кроме того, придуманный Дональдом зубчатый дизайн позволял в каждой квартире сделать окна на две стороны. Чтобы до конца использовать преимущество прекрасных видов из окон, Они были сделаны огромными, почти от пола до потолка. Самое занятное то, что интерьер апартаментов не имел большого значения. Было замечено, что состоятельные покупатели, готовые приобрести жилье по цене 1 миллион долларов за двухместные апартаменты и 5 миллионов долларов за двухэтажную квартиру, дуплекс, на семью из четырех человек, сами нанимают дизайнеров и декораторов которые полностью перестраивают и переделывают апартаменты в соответствии со вкусами заказчика. В апартаментах в Трамп Тауэр были установлены такие запредельные цены на жилые помещения не только потому, что они соответствовали представлениям общества роскоши. Главным было то, что Трамп Тауэр с самого начала обладал какой-то притягательной, даже иррационально-мистической аурой, шармом. Были ли тому причиной особенный дизайн или таинственный блеск зеркальных стен, или престижность расположения, или удача, или своевременность его появления. В любом случае, существование этой ауры никак нельзя было отрицать. Многие прекрасно спроектированные и хорошо построенные здания могут быть популярными и привлекательными, но, как полагал Дональд, лишь одно в каждый отдельный взятый момент времени может обладать тем сочетанием самых востребованных на то время качеств, которые позволяют заинтересовать покупателей и диктовать безбожно высокие цены. До Трамп Тауэр такой мистической притягательной аурой обладал расположенный на 51-й улице Олимпик Тауэр, построенный в 70-е годы. Людей привлекало то, что здание принадлежало Аристотелю Анасису. Тогда он пользовался огромной популярностью, миллионы людей восхищались его образом в жизни. Один из самых богатых людей мира, он был женат на вдове президента США Джеки Кеннеди, владел роскошными особняками по всему миру, имел огромную яхту и вдобавок собственный остров. Он был так богат и известен, что одна только причастность к этой выдающейся личности привлекала в Олимпик Тауэр самых именитых и преуспевающих людей, хотя само здание не могло похвастаться особой изысканностью. Просто это был правильный продукт созданный правильным человеком в правильно выбранный момент времени. По этой причине Олимпик Тауэр практически переманил всех клиентов у другого известного жилого здания – галереи, что на восточной 57-й улице. И тем не менее Трамп Тауэр оставил далеко позади всех конкурентов. Главное преимущество было очевидно – здание строилось прямо на 5-й авеню. В рекламной кампании Дональд не пожалел самых ярких красок, чтобы до небес превознести все достоинства своего детища. В самых первых дней команда Трампа намеревалась продавать Трамп Тауэр не просто как прекрасное здание в прекрасном месте, а как здание, которое стало событием в жизни города. Команда Трампа не только позиционировала Трамп Тауэр как лучшее место для проживания очень состоятельных людей, но и объявляла, что продает нечто фантастическое. Трамп не стремился привлечь потомственно богатых нью-йоркцев, ведь известно, что они предпочитают дома старинной традиционной архитектуры. Было очевидно, что Трамп Тауэр может стать естественным выбором для деятелей шоу-бизнеса, поскольку ему присущи те же черты блеска и шарма. Другим крупным сегментом целевого рынка были богатые иностранцы – европейцы, южноамериканцы, арабы и выходцы из азиатских стран. С практической точки зрения Трамп делал им очень выгодное предложение В те времена, когда Трамп только начинал продавать апартаменты в Трамп Тауэр, это был чуть ли не единственный кондоминиум во всем Нью-Йорке, и чтобы приобрести в нем квартиру, вам нужны были только деньги и более ничего. В противоположность этому для покупки кооперативного жилья, а большинство продававшихся тогда квартир в Нью-Йорке находились в домах, имевших статус кооперативов, Требовалось еще, чтобы кандидатуру каждого покупателя одобрил совет директоров, наделенный до абсурда большой, чуть ли не деспотической властью. Он имел право потребовать от покупателя предоставления финансовой информации личного характера, рекомендаций, мог настаивать на проведении личного интервью с претендентом на квартиру. Причем после всего этого совет директоров мог без объяснения причин отклонить кандидатуру покупателя кооперативы обладали лицензией на дискриминацию, а самое ужасное то, что эти ребята, по словам Трампа, похоже, с удовольствием пользовались этой неправедной властью. Это сыграло на руку Трамп Тауэр. Многие состоятельные иностранцы не могли предоставить нужных рекомендаций, да и не желали подвергать себя этой унизительной процедуре. Вместо этого они шли к Дональду. Многие до сих пор думают, что Трамп специально завлекал в Трамп Тауэр разных знаменитостей, или нанимал выдающихся специалистов по связям с общественностью, чтобы продавать апартаменты. На самом деле он вообще не прибегал к услугам специалистов этой сферы, и все знаменитости, квартирующие в Трамп Тауэр, и Джонни Карсон, и Стивен Спилберг, и Пол Анка, и Либи Рейс, и Софи Лорен, и многие другие, приходили сами. И никому из них не было предоставлено особых условий. Другие застройщики часто идут на снижение цен и предлагают более выгодные условия, чтобы привлечь звезд и знаменитостей. Дональд считал это признаком слабости. По-настоящему же ценно, когда знаменитости сами приходят к тебе и готовы выложить полную сумму за то, что ты предлагаешь. Вскоре после того, как началась продажа квартир в Трамп Тауэр, Дональду позвонил один репортер, чтобы узнать, действительно ли принц Чарльз приобрел у него апартаменты. Это было примерно через неделю после того, как его высочество сочетался браком с леди Дианой Спенсер. И тогда это была самая знаменитая пара во всем мире. Дональд всегда придерживался политики неразглашения подробностей, касающихся сделок по продаже квартир, так он и ответил любопытному репортеру. Иными словами, он отказался подтвердить или опровергнуть этот слух. Тогда неугомонный журналист решил справиться в Букингемском дворце. В это время родовитая чита проводила свой медовый месяц на борту яхты Британия. Так что сотрудник придворной службы Букингемского дворца ответил точно то же, что и Дональд. Он не может ни подтвердить, ни опровергнуть этой новости. В прессе же ничего другого не нужно было. Раз ни одна из сторон не опровергла этого слуха, новость о том, что молодая королевская чита подумывает о покупке апартаментов в Трамп-тауэр, немедленно облетела весь мир. И это при том, что всего лишь месяцем ранее его высочество посетил Нью-Йорк, где ирландская республиканская армия тут же предприняла акцию протеста. Когда принц Чарльз в один прекрасный вечер отправился на концерт в Линкольн-центр, сотни протестующих собрались у входа в зал, выкрикивая лозунги и бросаясь бутылками. Разумеется, это порядком напугало принца, и вряд ли после такого инцидента он горел желанием приобрести жилье в Нью-Йорке. А кроме того, несмотря на все прелести, Трамп Тауэр, вероятно, особо выросшая не где-нибудь в Букингемском дворце, вряд ли пожелает жить в любом другом месте. При таком высоком спросе, который был на апартаменты, Трамп представлял их публике как труднодоступные. Это была технология продаж от обратного. Если вы сидите у себя в офисе и с радостью предлагаете любому, кто к вам зашел, Заключить контракт на покупку квартиры людям становится понятно, что они не пользуются особым спросом. Политика Трампа заключалась в неспешном подписании контракта. Когда к нему обращались, сотрудники Трампа с готовностью показывали модели планировки апартаментов, обстоятельно беседовали и объясняли, что у них из-за повышенного наплыва желающих есть лист ожидания. И чем менее доступными казались апартаменты, тем больше людей желали купить их. По мере роста спроса Трамп поднимал цены в общей сложности 12 раз. Уже стартовые цены были намного выше, чем в престижном Олимпик Тауэр, который до того считался самым дорогим жильем в Нью-Йорке. За короткий период цены на лучшие квартиры на верхних этажах удвоились. Люди с готовностью покупали двухкомнатные апартаменты по полтора миллиона долларов, и прежде чем строительство было завершено, большинство квартир уже было продано. Циклическая смена типов соискателей на апартаменты в Трамп Тауэр могла служить барометром конъюнктуры международной экономики. Первыми крупными покупателями были, естественно, богатые арабы. Тогда цены на нефть были запредельно высокими. Затем, повинуясь цикличности мировые, цены на нефть упали, и богатые арабы вернулись домой. В 1981 году внезапно возник необычайно большой наплыв другой категории покупателей состоятельных граждан Франции. Вероятно, причиной был приход к власти Франсуа Миттерана, и все богатые и прозорливые французы, наверное, решили, что он непременно разрушит экономику Франции. И дело было не только в том, что Миттеран – социалист, или в том, что он начал национализировать крупные компании, но преимущественно в том, что многие считали его непредсказуемым человеком. А что еще можно сказать о политике, готовом продать ядерную технологию тем, кто предложит цену повыше? Это уж самое последнее, с чем можно смириться. После завершения европейского периода у Дональда появились покупатели из Южной Америки и Мексики. В тот период доллар как раз падал, а экономическое положение этих стран было довольно прочным. Но затем, вследствие инфляции, национальная валюта этих стран девальвировалась, правительства начали вводить меры по ограничению утечки капитала, и поток покупателей из этого региона иссяк но появились две новые группы претендентов на апартаменты. Одна из них – американцы, преимущественно дельцы с Уолл-стрит, брокеры, инвестиционные банкиры, институционные инвесторы, которые внезапно разбогатели в период бешеного роста курсов на фондовом рынке. Право, полагал Трамп, делается смешно, если вдуматься в этот феномен. Только представьте фондового брокера совсем мальчишку, которому только-только сравнялось 25% и который внезапно стал зарабатывать по 600 тысяч долларов в год. И все только потому, что какой-нибудь клиент, которого он и в глаза-то никогда не видел, звонит ему, чтобы сказать «Я покупаю 50 тысяч акций General Motors». Этот мальчишка-брокер пару раз ткнет пальцем в клавиатуру, и вот он уже заработал свои гигантские комиссионные. Как только бум на фондовом рынке прекратится, а это неизбежно, потому что рынки, как и вся экономика, живут циклами. Большинство этих ребят также внезапно разоряются и оказываются на улице в поисках работы. Другая категория новых покупателей – японцы. Только с японцами, как признавался Трамп, очень трудно делать бизнес. Если кто не знает, японцы, как правило, наносят деловой визит группами от 6 до 12 человек. Так что, пытаясь заключить с ними сделку, вы должны уговорить и убедить всю дюжину. Если имеешь дело с двумя – Ну, тремя клиентами можно запросто добиться успеха, но если их больше десятка, это уже куда более затруднительно. Тем более, что они всегда чрезвычайно серьезны, почти не улыбаются и, кажется, не испытывают никакого удовольствия от бизнеса. К счастью, Трампа, разумеется, у них всегда куча денег, и они любят недвижимость. Но, к несчастью, сокрушается Трамп, в последние десятилетия они только и делают, что богатеют, и притом за счет того, что буквально насилуют Соединенные Штаты своей эгоистической торговой политикой, которой американские политические лидеры никак не могут противодействовать. Поскольку на 263 квартиры в Трамп Тауэр был такой повышенный спрос, Дональд решил придержать несколько апартаментов примерно так же, как управляющая гостиницей придерживает номера на экстренный случай. Это еще один способ оставить себе свободу выбора. И как раз в тот случай. Еще с самого начала Дональд намеревался сохранить для своей семьи один из трех трехэтажных апартаментов на верхних этажах, примерно 12 тысяч квадратных футов общей площади. Трампы переехали туда в конце 1983 года. Два соседних триплекса Дональд решил не продавать, хотя за каждый предлагали не менее 10 миллионов долларов. В середине 1985 года Дональд пригласил к себе миллиардер из Саудовской Аравии Аднан Хашоги. Он занимал роскошные апартаменты в Олимпик Тауэр. И хотя в целом они не так уж и понравились Трампу, его впечатлили огромные размеры комнат, особенно гигантская гостиная, самая большая из тех, что ему доводилось когда-либо видеть. В апартаментах Трампов тоже было достаточно просторно. Но Дональд подумал, какого черта? Почему я не могу иметь именно такое жилье, как мне хочется, тем более, что я сам построил этот дом? И решил присоединить к своим апартаментам соседний триплекс. Внутренняя перестройка заняла почти два года, но это было нечто фантастическое. Что может быть лучше гостиной длиной 80 футов? Все просто кайфуют от нее. Столь же успешно команда Трампа реализовала и торговые площади Атриума. Им удалось привлечь... Самые известные компании, занимающиеся розничной торговлей. Все началось с Эспри – лондонского магазина, торгующего элитным хрусталем, драгоценностями и антиквариатом. Этот известный продавец предметов роскоши выбрал атриум для размещения своего первого за более чем двухсотлетнюю историю филиала магазина. Сначала они арендовали совсем небольшую площадь, но дела пошли очень хорошо, и магазину потребовались дополнительные торговые площади. Вскоре список арендаторов пополнили ведущие торговые компании мира. Эспри, Чарльз де Джордан, Буцеллати, Кортье, Марта, Гарри Уинстон и многие другие. Конечно, им здорово помогло то, что после открытия Атриума в апреле 1983 года О нем весьма благожелательно отозвался в своем архитектурном обзоре Пол Голдбергер, тому времени сменивший Аду Луизу Хакстебл на посту главного архитектурного обозревателя Нью-Йорк Таймс. Статья была озаглавлена «Атриум в Трамп Тауэр. Приятная неожиданность». Она начиналась с утверждения, что прочие критики от архитектуры не правы «Атриум», – писал Голдбергер, – «оказался куда более приятным дополнением к городскому пейзажу», нежели могли рассчитывать творцы архитектурных выкрутасов. И далее в обзоре говорилось, что Атриум можно назвать самым симпатично оформленным общественным местом из всех появившихся в Нью-Йорке в последние годы. По сравнению со своими предшественниками, торговыми пассажами в Олимпик Тауэр, галереи, Ситикорп Центр, Атриум Трамп Тауэр производит впечатление большей теплоты, гостеприимности, роскоши и жизнерадостность. Этот обзор имел положительные последствия. Во-первых, он еще более убедил арендаторов и жильцов Трамп Тауэр в том, что они сделали весьма удачный выбор. А во-вторых, и это было куда важнее, он помог привлечь в торговый пассаж еще больше покупателей. В итоге именно они стали тем ключиком, который открыл путь к неизменному успеху. Было удивительно, когда никто долго не мог поверить, что атриум действительно приносит коммерческий успех. С момента его открытия о нем стали циркулировать ложные слухи. По одной из сплетен, несмотря на несомненную привлекательность Атриума для туристов, там никто ничего не покупал. А посетители приходили только с целью поглазеть на красивый интерьер. Другая сплетня утверждала, что европейские розничные компании используют Атриум как демонстрационную витрину, на самом деле продавая выставленные там товары себе в убыток и исключительно в рекламных целях. Были еще слухи о том, что магазины, расположенные на первом этаже, вполне прибыльны, а те, что находятся на более высоких уровнях, убыточны. В конце 1986 года к Дональду пришел репортер нью York таймс явно собиравшийся воспользоваться скандальными слухами о конфузии торгового пассажа. Но ознакомившись с тем, как идет торговля, он разразился статьей на первой странице газеты о небывалом коммерческом успехе Атриума. Известно, что в крупных пригородных торговых центрах в течение первых нескольких лет работы сменяется, как правило, не менее трети розничных компаний-арендаторов. В Атриуме Трамп Тауэр в первые три года сменилось лишь несколько из них. Но более существенно то, что не успевал один арендатор отказаться от торговой площади как на его место тут же претендовал кто-то из тех 50 розничных компаний, которые числились в листе ожидания. Магазины процветали, торгуя самыми дорогостоящими товарами в мире. Здание стало символом роскоши, а бренд Трамп получил всемирную славу. Атлантик Сити У Дональда возникли мысли о возведении крупного отеля, который должен был во много раз успешнее обычных гостиниц и приносить хорошую прибыль благодаря находящемуся рядом в казино. Чтобы вы понимали, речь шла о действительно глобальном проекте, который должен был производить впечатление одним лишь своим масштабом. Дальше оставалось дать проекту жизнь, для чего необходимо было прочувствовать лихорадку, заразиться ей, стать в буквальном смысле одержимым, маниакально преследующим свои идеи, отдаваясь им по полной, тем самым психологически создавая для себя, Дело жизни. Дональд понимал, что только такой подход способен его подтолкнуть, приблизить к цели. Недвижимость в Нью-Йорке – дело непростое. Он видел стоящих на его пути акул-бизнеса. Это не просто бизнес, а безумная, беспощадная игра с проницательными людьми, самыми жестокими в мире. Дональд считал, что в вопросе легализации игорного бизнеса в Атлантик-Сити главное значение имеют экономические соображения. Например, насколько правильно выбрано время, как велика цена доступа в игорный бизнес и удобно ли расположение города для его развития. Атлантик-Сити находится в 120 милях от Нью-Йорка, на южном побережье Нью-Джерси. Раньше это был крупный курорт и популярное место проведения всевозможных конгрессов и конференций. Но позже этот бизнес эмигрировал в крупные города с более теплым климатом, и для Атлантик-Сити наступили тяжелые времена. Возможность легализации горного бизнеса к тому моменту уже заставила цены на землю в городе взлететь на небывалую высоту, особенно в районе улицы Бродвог, тянущейся вдоль океана. В город, как грифы, слетались всевозможные спекулянты землей. От представителей акционерных компаний до мошенников и прочих личностей сомнительного Томка. Вдруг оказалось, что семьям, ютящимся в маленьких домиках, которые год назад не стоили и пяти тысяч долларов, теперь предлагают за них триста, пятьсот тысяч и даже миллион. В ноябре 1976 года прошел референдум. Идея легализации горного бизнеса была одобрена населением штата, и соответствующий закон был подписан в середине следующего, 1977 года. К тому времени проект Гранд Хаят наконец стал двигаться вперед, а цены на Землю достигли таких астрономических величин, каких было невозможно ожидать. Дональд поступил так же, как пятью годами ранее на Манхэттене, когда там был земельный бум. Он просто решил выждать. Он понимал, что если запастись терпением и внимательно наблюдать за ситуацией, непременно подвернется какая-нибудь интересная возможность. В 1981 году Дональд вместе со своим братом Робертом подали документы на выдачу им игорных лицензий. И через 6 месяцев, 16 октября 81 года, братья получили абсолютно безоговорочный вердикт. Отдел по обеспечению законности горного бизнеса рекомендовал выдать им лицензии. Уже знакомая нам компания Manufactures Henoff, которая участвовала в финансировании отеля Grand Hyatt, согласилась, учитывая прежнее успешное сотрудничество, обеспечить Дональда финансовыми средствами. Их условия не очень устраивали Дональда, но он был не в том положении, чтобы жаловаться, а был по признанию счастлив, что вообще получил доступ к средствам. Однажды июньским утром Дональд в офис позвонил человек по имени Майкл Роуз. Это впечатляло. Дональд не был лично знаком с ним, но знал, что Роуз является председателем правления компании Holiday Inns. Представившись, звонивший сообщил, что хотел бы приехать в Атлантик-Сити из Мемфиса, чтобы встретиться. Спустя неделю Майк Роуз приехал. Вместе с Дональдом на встрече были Роберт и Харви Фриман. Роуз сказал, что хочет присоединиться к ним в Атлантик-Сити, став партнером. Дональд заметил, что никогда не задумывался о партнере для проекта в Атлантик-Сити, но с энтузиазмом заговорил о своих планах строительства отеля-казино. Трамп указал на то, что владеет наилучшим с точки зрения расположением участка, что спроектировано самое фешенебельное заведение и уже получены все официальные разрешения, а также найден источник финансирования. И добавил, что они намерены открыться менее чем через два года. Предложение Роуза Дональда заинтересовали два момента. Во-первых, Holiday Инс накопила огромный опыт ведения горного бизнеса, а во-вторых, компания может финансировать строительство за счет собственных средств, что уменьшало личный риск и финансовую ответственность, связанных с получением банковского займа. Роуз уже обдумал конкретные очертания будущей сделки. Трамп построит отель-казино, а они будут управлять им, прибыль же будет делиться пополам. Кроме того, отметил Роуз, Холиде Инс готова вложить собственные 50 миллионов долларов в строительство и немедленно возместить Дональду расходы, которые тот понес на настоящий момент – примерно 22 миллиона долларов. Роуз также предлагал, воспользовавшись гарантией Холиде Инс, получить самую низкую базовую процентную ставку на банковский заем. Последней приманкой, которую приберег для Дональда председатель правления, было то, что Холидей Инс готова была застраховать его от любых операционных убытков сроком на пять лет, начиная с момента открытия казино и плюс к этому выплатить ему крупное вознаграждение за строительные работы. Это было слишком привлекательно, чтобы быть правдой. К тому моменту, когда Роуз покинул офис, они успели перейти к соглашению по основным моментам партнерства в Атлантик-Сити. Конечно, все могло состояться лишь после подготовки нужных документов и получения одобрения сделки правлением Holiday Inns. Дональд предполагал, что они все равно потом потребуют некоторых уступок. Но если основная концепция сотрудничества – никаких рисков и половины прибыли казино остается в силе – эту сделку можно было считать исключительно удачной. Еще лучше было то, что Трамп собирался сотрудничать с признанной профессиональной компанией и что будущим заведением будут управлять чрезвычайно опытные операторы гостиничного и игорного бизнеса. После того, как они обговорили все условия, сделку должно было одобрить управление Холли Дейнс. Процедура одобрения правлением инициативы, выдвинутой председателем, зачастую бывает простой формальностью. Но в данном случае Дональд опасался, что Роуз может прикрыться решением правления, чтобы отказаться от сделки или, по крайней мере, изменить ее условия. Роуз назначил ежегодное заседание Совета директоров Holiday Inns в Атлантик Сити, чтобы члены правления имели возможность лично осмотреть место строительства предполагаемого казино и заодно оценить прогресс в выполнении работ. Это тоже весьма беспокоило Дональда, поскольку на участке предстояло сделать еще очень многое. И вот за неделю до объявленной даты заседания Дональд дал главному прорабу распоряжение пригнать на участок все бульдозеры и самосвалы, какие только найдет, и создать видимость бурной деятельности на строительной площадке. Другими словами, почти пустые на тот момент два акра земли должны выглядеть так, как будто на них идут самые активные строительные работы. Совершенно неважно, добавил Дональд, где будут работать бульдозеры и что будут перевозить самосвалы. Главное, чтобы они делали это, не останавливаясь. Если можно выполнить какие-то по-настоящему нужные работы, тем лучше. Но если таких работ нет, наставлял прораба Трамп, пусть просто сгребают грунт на одной стороне участка и вываливают его на другой стороне. И пусть продолжают делать это, пока не поступит новых инструкций. Неделю спустя... Когда Дональд сопровождал высшее руководство компании Холли Дейнс и всех членов совета директоров, на площадку казалось, что в Атлантик-Сити развернуто строительство громадной плотины. Там было такое количество всевозможной строительной техники, что самосвалы разворачивались с большим трудом. Корпоративные руководители обозревали этот копошащийся муравейник с уважением, некоторые даже с благоговением. В итоге вся делегация Холли Дейнс покидала участок в полной уверенности, что это самый лучший выбор партнёра. 30 июня 1982 года Трамп подписал соглашение о сотрудничестве. Бюджет строительства составлял 220 миллионов долларов, в том числе 50 миллионов собственных средств Holiday Inns и 170 миллионов, взятых в банке под её гарантию. В эту сумму были включены все затраты. Текущие расходы на содержание, расходы на строительство как таковое, операционные издержки, необходимые резервы денежной наличности. Планировалось завершить строительство в мае 1984 года, но Дональд был уверен, они управятся раньше, да еще сэкономят, учитывая, насколько тщательно и детально было проведено планирование. Один из способов экономии денег – так называемый метод применения максимально экономичных решений. Например, архитектор показывает застройщику тип дверей, которые он хочет использовать. Они имеют по четыре петли. Прежде чем одобрить этот выбор, надо показать образец инженеру-строителю, который говорит, «Послушайте, для того, чтобы навесить дверь, достаточно двух петель, но если вы хотите, чтобы они были пригнаны как следует, возьмите три петли». Таким образом, отказ от одной 10-долларовой петли дает экономию в 20 тысяч долларов при учете, что дверей всего две тысячи. Другим хорошим примером экономии является установка водяных резервуаров для охлаждения системы кондиционирования воздуха. Сначала архитекторы разместили их на верхней крыше отеля. Однако в ходе поиска максимально экономичных решений было установлено, что если поместить резервуар на другую часть крыши, всего на высоте семи этажей, то можно сэкономить довольно существенно – поскольку ее построят гораздо раньше. В итоге монтаж водопроводной системы и электротехнические работы были начаты на шесть месяцев раньше запланированного срока. Кроме того, Трамп получил возможность значительной экономии за счет тщательной предварительной проработки планов практически всех предстоящих работ, вследствие чего подрядчик был почти лишен возможности содрать лишнее. Обычно, если чертежи не до конца готовы, ушлый подрядчик пытается убедить застройщика, что готов выполнить работы на выгодных для того условиях, прекрасно понимая, что потом появятся сотни возможностей повысить затраты за счет изменений, совершенно неизбежных предоделки чертежей. И, наконец, последним, что помогло Трампу достичь экономии, был упадок в строительной индустрии Atlantic City весной 82 года. Тогда строилось всего одно казино – Тропикана, и многие строители были без работы – или могли вот-вот лишиться ее. Это сильно укрепляло позиции застройщика на переговорах с подрядчиками, которые должны были согласиться внести часть накладных расходов, либо вовсе покинуть бизнес. Дональду удалось построить объект точно в срок. Отель-казино должен был открыться 14 мая 1982 года. Это означало, что они успевали ко дню поминовения А по традиции этот уикенд всегда самый прибыльный для игорного бизнеса Атлантикси. Кроме того, Дональду удалось немного сэкономить. Строительство обошлось в 218 миллионов долларов вместо 220 миллионов, запланированных в бюджете. Таким образом, это был первый отель-казино в Атлантик-Сити, построенный в срок и без превышения сметы. 14 мая 1982 года казино распахнуло двери для первых посетителей и произведенный им эффект превзошел самые смелые ожидания. Это стало главным новостным событием. На открытии присутствовали тысячи людей, в том числе почти все высшие чиновники штата Нью-Джерси. На церемонии выступил губернатор штата Томас Кинн, который не поскупился на щедрые похвалы в адрес наших героев. Эстафету в лесных отзывах подхватил Ричард Гоглейн, президент Харахс, который заявил во всеуслышание, что завершение строительства такого грандиозного заведения в сроке и в пределах бюджета – чудо. Когда распахнулись двери казино, внутрь ринулись тысячи людей, спешивших поймать за хвост удачу в новом игорном заведении города. В считанные минуты каждый игральный автомат, каждый стол был окружен посетителями, стоявшими в 3-4 ряда. В феврале 86-го года состоялась сделка по выкупу доли Holiday Inns Дональдом. И по его заверению, она была одной из самых приятных сделок. Не всем везло, так как Дональду. Совсем рядом некто по имени Боб Гучиони из пентхаус 7 лет пытался построить казино. И что в итоге? Результатом его непосильного труда стала недостроенная гостиница, состоящая из голого стального каркаса и выброшенной на ветер десятки миллионов долларов, пошедших на содержание участка. Причем прямо под проржавевшим сильным каркасом недостроенного здания сохранился один маленький домик, который Боб так и не смог купить. Даже получив необходимые средства для завершения строительства, Боб впоследствии столкнулся с огромной проблемой. Только представьте себе ужасную перспективу вложить 300, нет, даже 400 миллионов долларов в роскошное, сверкающее огнями заведение и иметь в качестве ближайшего соседа полуразвалившуюся, прогнившую лачугу с пятью жалкими комнатками.